Алексей ожидал увидеть убеленного сединами мужчину преклонных лет и в очках. Именно таких он видел в кино. Однако за столом сидел худощавый мужчина средних лет. Он с интересом оглядел Алексея, задержав взгляд на его форме. «Здравствуйте, садитесь». Алексей, в свою очередь, осмотрел кабинет. «Может быть, тут э, есть настоящий профессор?» «Вы ко мне?» «Ну, если вы профессор, то к вам». Ха -ха -ха, «Не похож», – засмеялся профессор. «Но именно я и есть профессор». «Вы из полиции?» Алексей не стал отвечать. Пусть думает так. Он достал из кармана узелок с камнями, развернул и положил на стол. «Мне бы хотелось знать, что это за камни. Ну, хотя бы ориентировочно». «Гемологическая экспертиза – это долго. У вас с собой официальный запрос?» «Мне бы предварительно, без запроса, для определения дальнейших действий. У преступника в кармане нашли». Мужчина подтянул к себе носовой платок с камнями, взял в руки лупу. Осмотрев камни, зачем-то потрогал каждый. Вы хоть имеете представление, что это такое? Никакого. Алмазы. Якутские алмазы. Если их огранить, то будут бриллианты. У Алексея глаза на лоб полезли. Вот эти невзрачные камешки. Алмазы? Все за исключением одного. Вот этого. Они похожи. Сами подержите в руках. Алмазы имеют низкую теплопроводность и холодные на ощупь. А вот этот теплый. С какой галконды вы их привезли? Ах да, у преступника изъяли. И сколько они могут стоить? Видите ли, товарищ профессор посмотрел на погоны Алексея. Старший лейтенант. Да, именно. Стоимость обработанного алмаза возрастает фразы. Это зависит от веса, от цвета, чистоты. Сейчас сказать этого нельзя, но самый лучший бриллиант чистой воды. Это как? Я не специалист. Ну, разумеется. Если такой бриллиант опустить в чистую воду, его не будет видно. Потому и чистой воды. «Де Бирс продает их по 58 долларов за карат. Наши же чиновники ухитряются продавать по 22 доллара». «Наши хуже?» – удивился Алексей. «Кто вам сказал такую чушь?» – возмутился профессор. «Тот же Де Бирс покупает у нас алмазы по 22 доллара, а продает в Антверпен по 58. Почему в Антверпен? Там мировая столица по обработке и огранке алмазов. Хотя в последнее время их все чаще обрабатывают в Индии. Дешевле выходит Да и у нас в России тоже. Вы в курсе, что почти все собственники гранильных предприятий в России граждане Израиля и Бельгии? Нет, растерялся Алексей. А все-таки сколько это может стоить? Один карат – 500-600 тысяч рублей. Вот этот камень приблизительно один карат и есть. Вот этот два, может быть, чуть больше. Карат – это всего 0,2 грамма. Так что в носовом платочке, в котором вы камни так небрежно принесли, миллионов в Такие ценности в броневике и с охраной перевозить надо. Алексей не мог поверить своим ушам. Он в тайге их выкинуть хотел. Оказывается, это целое состояние. Он собрал камни в носовой платок и сунул их в карман. Спасибо, профессор, за консультацию. Думаю, вы понимаете, что о нашем разговоре. Да-да, конечно, молчок. До свидания, вы очень нам помогли. Алексей вышел из горного института в абсолютной прострации. В кармане состояние, а он их дома небрежно в сумке держит. И дверь не очень прочная, деревянная, правда, из настоящего дерева старой работы. Он пытался сообразить, что ему сейчас делать. Поделиться новостью ни с кем нельзя. Сдать государству? Вариант, но его обязательно спросит, где взял. А про убитых имзеков Алексею рассказывать вовсе не хотелось. Голова шла кругом. «Звонись, Наталья». нельзя. Вернее, поболтать можно, но не о камнях. Мало того, что любой женщине секреты доверять нельзя, так ведь и сотовая связь прослушивается полицией и ФСБ. Алексей не придумал ничего лучшего, как вернуться домой. Надо было обмозговать сложившиеся обстоятельства в спокойной обстановке. Слишком все серьезно. Если кто узнает, неприятностей не миновать. Пока он ехал в трамвае, казалось, узелок с камнями жжет карман. Уже дома Алексей развернул носовой платок и уселся за столом. Надо же, безликие камешки и такая цена. Да он за всю жизнь честной службой столько не заработает. Стоп, профессор сказал, что один камень не алмаз. Вот только какой. Он не запомнил. Все камни были похожи отличались только по размеру. Кстати, профессор упоминал, что алмазы холодные на ощупь. Он взял один камень в руку. В самом деле прохладный. И другой такой же, и третий. взял еще один камень. Края у него не острые, а круглые, как у гальки, обкатанной водой. Как он попал сюда? К алмазам. Алексей потер камень пальцем. Под слоем въевшейся спрессованной пыли появились черточки, напоминающие древние руны. Он потер камень сильнее, уже всей ладонью. Камень потеплел. Даже горячим на ощупь стал. Только у Алексея внезапно заболела голова. задрожали, как в летнем мареве в зной, и сделались расплывчатыми очертания мебели и дверных проемов. Голова закружилась. Он ухватил с одной рукой за стол и, держа в другой камень, прикрыл глаза. Через несколько секунд головокружение прекратилось. Почувствовав себя лучше, Алексей открыл глаза. с роду такими полуобморочными состояниями он не страдал. Или это авиакатастрофа так на него повлияла. Врач в Екатеринбурге хоть и осматривал, но без анализов. Вдруг он сотрясение мозга получил, хотя жалоб на здоровье у него никаких как тогда, так и сейчас не было, но с головой явно что-то не в порядке. Алексей четко помнил, что находится в комнате на съемной квартире, а сейчас перед ним была мощенная булыжником дорога. Камень, который держал в руке, Алексей сунул в карман, он не связал происшедшее с ним, что с того, что на камешке проступили черточки, похожие на древние руны. В музеях таких полно. Но сначала надо определиться, куда он попал, где Питер и в какую сторону идти. Был он как-то на службе в Калининграде, бывшем немецком Кёнигсберге. Так вот там брусчатка очень похожа на эту, на которой сейчас стоял Алексей. Нет, наверняка у него какой-то провал в памяти. Уехал в Калининград, а сам переезд забыл. Тем более, что от Питера до Калининграда не так далеко, паром ходит. Сзади, пока довольно далеко, послышались тяжелые шаги множества людей. Так ходят с троем солдаты. Алексей обернулся и остолбенил. По дороге из-за поворота действительно выходила колонна пехоты, но только не российской армии. Шли настоящие гоплиты. Сандалии на деревянной подошве, туники. В левой руке тяжелый щит с кутум, на бедре короткий меч в ножнах. На головах шлемы, только не стальные, как сейчас, а бронзовые. У некоторых с поперечным гребнем, у других с продольным Шли самые настоящие римские солдаты. Какими он их видел в исторических фильмах? Впрочем, у древних греков одеяния тоже похожие, только щиты небольшие и круглые. Но точно утверждать он бы не взялся, не историк. В музеи ходил иногда, фильмы любил смотреть, того же «Гладиатора». Умеют же делать в Голливуде. У нас же только ремейки, вроде «Служебный роман 2», «Ирония судьбы 2», «Кавказская пленница 2». И хоть бы один новый фильм оказался равен по качеству старому. Пфу. Колонна подошла ближе, Алексей сошел с дороги. Тяжелый поступь сотен ног, пыль, запах пота, кожи, доспехов, чеснока. Это же сколько чеснока съесть надо, чтобы так пахнуть. Мимо Алексея промаршировало не меньше тысячи воинов. Они поглядывали на него косо, но прошли молча. За ними идти? А вдруг они в дальнем походе, на тех же древних германцев? Становилось жарко. Он в рубашке и брюках взмок. Солнце жарило немилосердно, хотелось пить. Алексей двинулся в ту сторону, откуда показалась колонна. На вид солдаты были довольно свежими, непропылёнными, а стало быть, вышли из города, причём близкого. Город оказался ближе, чем Алексей думал. Едва он зашёл за поворот, как прямо перед ним в долине открылись городские постройки. На беглый взгляд город был невелик, так, небольшой районный центр, тысяч на 30 жителей, как не меньше. Постройки в один, редко два этажа, каменные, земли вокруг полно. Алексей бодро зашагал к городу. Слева на деревьях он увидел какие-то плоды. Ему стало интересно, и он сошел с дороги, зайдя под крону. Ни на вишни, ни на сливы плоды не были похожи. По форме и размеру одинаковы. Он сорвал плод, сунул в рот, разжевал. Так это же оливки. Ел их как-то, не понравилось. Но как они растут, видел впервые. Откуда ни возьмись, появился негр. Полуголый, в одной набедренной повязке и с кнутом в руках. Он стал что-то яростно кричать, показывая на оливки. Да понял уже Алексей, что это чей-то сад. Но от того, что он съел один плод, владелец не обеднеет. Он показал пальцем на плод, потом на свой рот и поднял палец. Один плод всего. Но негр не унимался. Сторожем он здесь, что ли? Не стоило соваться. За границей частная собственность. Всегда святое. Никаких посягательств на нее не потерпит. Алексей приложил руку к сердцу, извиняясь, и вышел на дорогу. Как сказать этому чергамазому, что он не вор? И только попробовать решил. Однако негр не отставал, шел в трех шагах сзади и орал. Алексей не знал что, но догадывался. Вскоре оба подошли к городским воротам. На вопле негра выскочили два городских стражника. Судя по суровым лицам и кожаным доспехам, а также множество старых шрамов по руках и ногах, бывшие легионеры. Без слов они схватили Алексея под руки, зажав как в тисках. Да он не собирался никуда бежать, сам в город шел. Его поволокли по улицам, завели в какое-то здание с портиком. Негр, показывая на Алексея пальцем, что-то рассказывал. «Знать бы, что так получится, языки надо было бы учить». Сидевший в деревянном кресле мужик в белой тоге кивнул, потом ткнул пальцем в сторону Алексея. Он понял, что настала его очередь, и начал объяснять свои действия. Услышав чужую и непонятную речь, римлянин поморщился, сделал знак рукой и бросил короткое слово. То ли владелец сада, то ли городской чиновник. Алексей так и не понял. Стражники снова подхватили его под руки и поволокли. Алексей приготовился принять наказание. Поскольку денег или других ценностей у него не было, да и никто его об этом не спрашивал, он полагал, что ему отвесит пару-тройку плетей и выгонит за шею. Однако действительность оказалась хуже. Его бросили в подвал, за решетку. Причем, когда завели в камеру, надсмотрщик обыскал его. Откнувшись на камень, лежавший в кармане, он осмотрел его и швырнул на пол. Громыхнули запоры. В камере было еще несколько человек. Алексей поискал на полу камешек, нашел и снова положил его в карман. Сокамерник по виду в форме на эфиоп покачал головой, показал на карман, а потом на рот. Алексей догадался, достал камень, обтер его о рукав и сунул себе в рот. Сейчас это было самое надежное место для хранения. Толстые каменные стены и решетка на окне исключали возможность побега. Алексей уселся на земляной пол. Непонятно, сколько ему здесь сидеть? суда дожидаться? За одну съеденную оливу? Ну и порядке у них. А, впрочем, для ромеев он варвар, поскольку не знает языка и ходит в брюках, как скиф. Время тянулось медленно. К вечеру в камеру втолкнули еще двоих, европейского вида. Только говорили они между собой на непонятном языке. Вечером надсмотрщик принес деревянную бадью воды. Заключенные, отталкивая друг друга, жадно припали к живительной влаге. В камере, несмотря на окно, было душно. От наружной стены тянуло жаром. И только ночь принесла прохладу. Хотелось есть. Понемногу все уснули, и Алексей тоже. Утром он был разбужен пинком надсмотрщика. Остальные сокамерники уже стояли у стены. Всем связали руки веревкой, еще одной, всех между собой. Цепочкой вывели из тюрьмы и повели по улице. Алексей вертел головой по сторонам. Интересно было посмотреть на город и на всякий случай запомнить дорогу. Он не оставлял надежды сбежать при удобном случае. Увы, очень скоро запахло морем, свежестью и водорослями. Свернув за угол, пленники увидели море, причал с кораблями. Сокамерники издали тяжелый вздох. Они раньше его поняли, какая участь ему готова. Их подвели к либурне, как узнал потом Алексей. Он успел осмотреть судно. Длиной метров сорок два ряда весел по борту. Вогнутый фаштевень украшен по бокам фигурками крокодилов. В носовой части возвышается башенка для лучников и прачников. На самом носу трап-ворон для абордажа. На фальшборд два прохода, в носу и на корме. На корме же натянут тент для начальства. Так ведь это римская бирема Какой ее видел на картинах и гравюрах Алексей? Римское судно для разведки, посыльной и дозорной службы. Воспение пробежал холодок. Алексей все понял. Ему и сокамерникам предстоит быть гребцами. Труд рабский и тяжелый. Больше года никто не выдерживал. Умирали. Трупы сбрасывали в море. Стоявший у сходин моряк рукой отсчитывал заключенных, потом он отчитал стражникам деньги. Блин, все что угодно представлял себе Алексей, но не участь гребца на галере. У либурны, на которую его завели, даже мачты с парусом не было. Значит, и при попутном ветре все равно придется трудиться, не разгибаясь. Будущих гребцов развязали и свели вниз. Часть людей оставили здесь, двоих отвели еще ниже, на нижнюю палубу. Как потом узнал Алексей, там располагались грибцы нижнего ряда весел, по одному на весло. На верхнем ряду весел сидела по три грибца на весло, потому как они были длиннее и тяжелее нижних. Его усадили на лавку. Почти сразу же пришел кузнец и заковал вновь прибывших в ножные кандалы. Руками грибцы могли работать, есть, но сдвинуться с лавки только на длину цепи, около полуметра. Стоило судну напороться на мель или получить пробоему в бою, гребцы шли под воду вместе с кораблем. Потом пришел еще один моряк, накинул Алексею на шею петлю из веревки, на которой болтался небольшой деревянный чурбачок. Алексей не понял его предназначения, но и спрашивать не стал. Похоже, гребцы люди разных национальностей, настоящий Вавилон. Вот это он влип. Только теперь, будучи прикованным к судну, он осознал весь ужас своего положения. Разве отсюда сбежишь?